Глава тридцать шестая «Больше не потревожу». Она не ответила, отвернулась, пряча взгляд, тёмный и ледяной, какой бывает в ноябре вода широкой и полноводной черные. Попунцовая от жара щеке поползла одинокая слезинка, скользнула с подбородка и, едва не разбившийся ключицу, двинулась дальше, за край сорочки новобрачной. Владислав, не спеша оделся, нисколько не смущаясь стоявшего у двери тестя. За дверью билась и сыпалось ругательствами Агата, и в какой-то миг Владу показалось, что зря он отпустил Игора. Великану под силу было утихомирить расходившуюся бабу. Влад знал тёщу не так давно, но и этого хватило черному князю, чтобы понять. Тяжел нрав у беломястовской хозяйки, да только дело сделано» а как элька от колдовства отцовского отойдет в три ручья плакать станет пусть уж мать успокаивает князь не терпел бабьих слез и впредь твердо решил придерживаться своего слова не ходить в спальню к жене мало ли в черни девок которые не станут реветь если хозяину захочется перестелить постель мало ли мертвячек которым не под силу сломать по любовнику кости и пустить кровь. пожалуй с усмешкой подумал влад Завтра на воротах следует вывесить не Элькину простыню, а его залитую кровью рубашку. «Не стоит плакать, дорогая», — стараясь скрыть раздражение, выговорил Владислав. «Если ты понесла, то опасаться меня тебе больше незачем». Эльжбета оказалась отрешённой. Тело, еще опутанное заклинанием Казимежа, почти не слушалось ее, но в одно мгновение глаза молодой княгини вспыхнули бешенством. «А тебе, муженек, стоит опасаться», — глухо прорычала Элька чужим сдавленным злобой голосом. «И не ложись спать, не замкнув двери, вдруг не сумеешь проснуться». Влад не боялся людской злобы. Она была вернее всего другого, искреннее, правдивее. И в этот момент он отчего-то подумал, что из Эльки выйдет неплохая жена». «Девчонка, неподатливое серебро, кость и в руках мастера». Влад улыбнулся ее словам, однако Казимеш, напряженно следивший за дочерью и зятем, видимо, превратно истолковал эту улыбку. Страх вновь вспыхнул в его глазах, а правая ладонь тотчас ударила Эльжбету по влажной от слёз щеке. «Молчи, дура!» — рыкнул он, опасаясь, что равнодушный прежде Владислав — Наконец потеряет терпение, и тогда худо придется негоднице. «Почитай мужа, как почитает любая достойная жена!» Словно в ответ на эти слова его собственная супруга вновь ударила плечом в дверь и заголосила, причитая о судьбе дочери. Владислав резко отворил дверь, отчего бушевавшая за нею Агата едва удержалась на ногах, и вышел. Спустя десяток шагов прислушался и с удовольствием отметил про себя, что княгиня едва ли не с порога сцепилась с мужем. Уж если не пойдет наследник черный в отца, так хоть с норовом будет. Владислав неспешно затворил дверь в свои покои, и уже через мгновение забыл и об угрозах молодой жены и тесте. На подоконнике, нетерпеливо скребя коготками, ждал пёстрый голубь конью. Влад торопливо прикрыл окно, перенес птицу на стол, И отвязал, прикрученное тонкой бичевкой клапки письмо. Видно, тому, кто послал в такую дурную ночь крылатого вестника, нечем было обрадовать своего господина. Пробежав глазами послания, хозяин черный нахмурился, отчего в глубине кровавого рубина на его обруче вспыхнуло багровое пламя. Проклятая Вечеркинская ведьма добралась до черны его черны черны, которую не трогали ни мор, ни голод на которую даже во сне не разевала рта соседская жадность. В рябинках, за чередой сторожевых башен, под самыми чернскими воротами, проклятая топь изломала до смерти дружинника-палочника, покалечила троих. «Проклятая девка!» — зашипел Влад. До черны добралась радуги на дочь! Башня обошла!» «Хочешь показать, что под носом у Черного Влада людей ломать можешь? Войны хочешь?» Владислав отворил дверь и кликнул мальчишку. «Голубя мне довели, что пленников, что в приданное княжне, в черну тотчас нарядили. Мальчик замешкался, протирая глаза.